Глава 25. Корея, Пхеньян, зона отчуждения. Пробраться на запрещенную территорию отряду судьбы удалось практически без проблем. Всегда найдется человек, который будет намного сговорчивее других, особенно если в качестве переговорщика выступает молодая, сексуальная девушка, умеющая работать с мужскими гормонами. Поэтому отряд судьбы смог без проблем попасть к порталу. Их лично привез сюда один из командиров, который находился под полным контролем девушки. На одаренных и пробужденных ее способности практически не действовали, а вот обычный человек не мог сопротивляться. Благо, что одаренные в Корее обходят армию стороной, а то так просто им не удалось бы попасть в нужное место. Оказавшись подземелье, отряд тут же развил бурную деятельность. Необходимо было найти Пакт Хеджина и устранить его. Больше их никто не интересовал, как и само подземелье. Выполнят заказ, и можно смело уходить. В отряде судьбы были настоящие профессионалы своего дела. Они могли найти кого угодно в любой стране, в любом городе и даже в любом подземелье. Для этого достаточно было всего одной вещи, которой касался объект, а достать такую не составило труда. Наниматель позаботился об этом еще до заключения контракта. Правитель Хегиоси оказался весьма предусмотрительным. «Посмотрите, что творится в этом подземелье, пока мы настраиваемся на поиск», сказала судьба, отправляя Милу и Линьюна на разведку. В ее отряде они были самыми мобильными и отлично подходили для этой цели. Остальные начали подготавливать необходимое для поисков. Когда все будет готово, им останется лишь двигаться за указателем, и тот приведет к мальчишке». Жаль, что этот способ работает только в подземельях. «Нужно отойти подальше от портала. Он слишком сильно фонит. Боюсь, что результаты поиска будут совсем не теми, на что мы рассчитываем», сказал оператор, и им ничего не оставалось делать, кроме как последовать его совету. Без способности этого человека и думать нечего быстро найти парня в этом подземелье. Судьба была впервые в четвертом уровне, который должен быть просто огромным. Только оператор мог справиться с этой задачей. Минут через двадцать они выбрались из храма, в котором и находился портал. В глаза судьбе сразу же бросилось подножие горы, покрытое сажей. Здесь бушевало сильное пламя. Но не успела она толком осмотреться, как перед глазами вылезло сообщение о том, что подземелье заблокировано. Зарина тут же позвала свою помощницу судьба. Если она не сможет объяснить, что сейчас произошло, то никто не сможет этого сделать. Могу точно сказать, что нигде нет даже упоминания о подобных случаях. Ясно только одно: выход из этого подземелья для нас закрыт, пока главный босс остается жив. Судьба тут же отправила человека проверить портал, который исчез. Ситуация складывалась очень дерьмовая. Теперь даже убив мальчишку Им придется остаться в подземелье. А чтобы самим выжить, необходимо будет вступить в бой с хозяином подземелья. И это должен быть невероятно сильный монстр. И сразиться с ним судьба должна без Деймоса. Ее отряд не рассчитан на сражения с монстрами. Но один мощный удар, который гарантированно сможет убить даже ранкера, они нанести смогут. Сейчас необходимо пересматривать приоритеты, если они хотят выбраться из этого подземелья, и эта задача ложилась на плечи судьбы как лидера отряда. Зарина, подготовь анализ сложившейся ситуации с оптимальными вариантами выхода из нее. В приоритете наше выживание. Уничтожение пакт Хеджина становится второстепенной задачей. Оператор, настраивайся на поиск. В любом случае у нас должна быть возможность выполнить это задание. Все тут же принялись за работу, а судьба отправилась изучать, что произошло у подножия горы. Пока не вернулись разведчики, это единственная возможность понять, с каким противником предстоит встретиться. Это орки. Мы нарвались на засаду. Пришлось убить всех, кто там находился, сказал Лан Юнг, когда они вернулись. Разведчики были невредимы, хотя их снаряжение и было заляпано кровью. Еще мы наткнулись на лагерь игроков. Там все кругом утыкано ловушками, и они продолжают их делать. Похоже, что решили отбиваться от всех волн именно там. Издалека мы смогли насчитать 14 игроков, и еще с ними находятся монстры. Понятия не имею, как им это удалось сделать, но монстры сражаются вместе с людьми. По ходу дела очередная волна была совсем недавно. Возле лагеря еще валяются трупы орков. Игроки их усердно уничтожают. Там минимум три стихийника. Чтобы получить больше информации, необходимо время. Да и не стояла перед нами такая задача». «А ты что скажешь?» – спросила судьба у Милы. «Могу добавить, что там засел очень сильный отряд игроков, минимум восемь элитников. И еще у них имеется сильный целитель. Я ощутила, что в лагере совсем недавно было очень много раненых, но сейчас уже ни одного». Как нет там и нашей цели, вполне могло случиться, что орки уже выполнили нашу задачу. Зарина, ты слышала новые водные? Слышала и уже применила их. Предварительный анализ будет таким, что нам необходимо примкнуть к этому отряду. Это повысит шансы на выживание примерно на 62%, но в этом случае шансы на закрытие этого подземелья сократятся на 29%. Для уничтожения необходимых 10 волн монстров уйдет слишком много энергии. Ее не останется, чтобы прикончить хозяина подземелья. Но, опять же, это лишь предварительный анализ, который я сделала, исходя из тех водных, что у меня были. А как ты понимаешь, этих водных очень мало». Судьба это прекрасно понимала. Как и то, что Зарина никогда не ошибается. «Раз девчонка говорит, что нужно присоединиться к тому отряду, то они так и поступят. В то, что парень уже мертв, судьба не верила. Просто не может быть, чтобы человек, который смог убить Асуну, погиб, сражаясь с какими-то орками. И это подтвердил оператор. У меня все готово. Цель находится примерно в тысячи километров на юго-запад. И сейчас быстро двигается в том же направлении. Как я уже говорила, в приоритете наше выживание. Поэтому двигаемся в сторону лагеря. Объединимся с этими игроками. Старайтесь не тратить попусту силы. Вполне возможно, что только мы сможем убить хозяина подземелья, когда он появится. Действуем по шестому сценарию. Мы отряд добровольцев, сумевший договориться с корейцами. Оператор, продолжаешь следить за целью. Зарина, если появляются новые выводы, сразу же докладываешь мне. А теперь двинулись. Стоило змейке оказаться за защитным барьером, как на нее обрушилось нехилое давление. Но Тита вполне смогла с ним справиться. Там, где простые духи-разведчики ничего не могли поделать, великий дух испытывал лишь сильный дискомфорт. Значит, и Боря сможет вполне себе результативно сражаться в городе. Да и духи десяти поколений тоже смогут себя там показать. Только необходимо будет их переправить через первую преграду. Она оказалась самой сильной. А переправка в собственном хранилище трех сотен духов без заключения с ними соответствующего контракта – тот еще геморрой. Это сейчас у меня там полный порядок. С тех пор, как Кай что-то сделал, все духи сидели там тише воды ниже травы. Но непонятно, что будет, когда там появятся три сотни залетных товарищей, которые не собираются задерживаться там надолго. Бывалые духи могут взбрыкнуть... и попробовать сделать все, чтобы эти залетные не смогли выбраться, а для этого необходимо будет их максимально ослабить. Сделать это на самом деле не так сложно, вот и получается, что мне необходимо будет подготовить буферную зону в духовном хранилище, а это гораздо сложнее, чем создать печать призыва. Оставшись в гордом одиночестве, если не считать призрака босса орков за спиной, я начал создавать первую печать. Работы предстояло много, но это меня не пугало. Создание печати действует на Ваймов лучше любого успокоительного, поэтому я полностью погрузился в этот процесс и не сразу понял, что происходит, когда Тита начала требовать энергию на воплощение. Змейка была в ярости. Я даже не припомню, когда она в последний раз вот так злилась. Чего же она такого там увидела? «Ты же знаешь, что не разрешу воплощение». слишком ты далеко, да и я не знаю, что там происходит. Так сильно рисковать тобой я не могу. Немного потерпи. Как стемнеет, мы отправимся на штурм города. Тогда ты сможешь выплеснуть всю свою ярость. Обещаю, что не буду тебя сдерживать и окажу любую поддержку». На Титу мои слова не сильно подействовали, но все равно она не получит разрешения на воплощение. Амар и Джаги вернулись через несколько часов. Они уничтожили всех орков в пределах города и рассказали, что по ту сторону расположены огромные угодья, на которых трудятся сотни, а то и тысячи эльфов. Никого из землян они там не заметили. Впрочем, и близко подходить не стали. Армейские отряды находились довольно далеко от тех угодий. Там же были построены бараки, в которых проживали рабы. Орки явно не хотели держать их в городе. сход не должен мазулить глаза хозяевам. Поля и бараки также находились под той же защитой, что было как-то странно. Для чего устанавливать защиту и там? Были у меня на этот счет кое-какие предположения, но проверить их можно будет, только оказавшись на месте и предварительно сняв защиту. К тому же Боря сейчас находился где-то именно в том районе, и находился он под землей. Причем попал он туда без воплощения, и попросил энергию, когда был уже довольно глубоко. Под полями находились какие-то шахты, ну или что-то в этом роде, и судя по тому, как долго там находится хомяк, и при этом не собирается воплощаться, шахты очень глубокие. А как известно, чем глубже нора, тем более ценные предметы могут оказаться в ней. Осталось только найти способ, как попасть в эти шахты и отключить защиту. В материальном воплощении она гораздо сильнее действует на духов. Это Боря у нас непробиваемый. На него действует только техника, поставленная ранкером. Думаю, что смогу понять, как снять защиту, когда окажемся в городе. Эта техника не должна сильно отличаться от того, что смогли создать на Земле. Значит, нужно будет просто найти самый сильный источник жизненной энергии и заблокировать его. Тита, как я ее не уговаривал, так и не вернулась. Она осталась в городе ждать моего прихода, и с каждой секундой ее ярость только нарастала. А запросы на воплощение даже и не думали прекращаться. Но я просто игнорировал ее. Перед тем, как активировать печать призыва, мне необходимо было разобраться с хранилищем духов. И вышло это у меня, на удивление, легко. Ни один дух даже не попытался освободиться, когда я работал. Хотя это для них просто потрясающая возможность оказаться на свободе. Того же элементаля мне было бы очень сложно сдержать. При этом орк так и остался стоять за моей спиной. Кай построил всех духов так, что они теперь боятся даже пошевелиться. За всю свою прошлую жизнь мне ни разу не удавалось добиться подобного, а тут – пожалуйста. Когда стемнело, мы выдвинулись в город. Боре так и не удалось добраться до места, что он искал, Но сейчас он был нужен мне, поэтому я отозвал его. Нам предстояло уничтожить целый город. Раньше я проворачивал подобное только в компании других ваймов и армии духов. Попасть в город не составило труда. Никакой охраны не было, а по ночам здесь явно не очень любили выходить на улицу, да и в домах не было света. Орки предпочитали сразу ложиться спать с наступлением темноты, но это было только на окраинах. Ближе к центру города, куда нас и вела Тита, начали изредка встречаться дома, в которых горел свет. А пару раз нам пришлось сворачивать на соседние улицы, чтобы пропустить бредущих куда-то орков. Тита встретила нас у ворот и была в ярости. Разве что из глаз не вылетали молнии, а из ушей не шел пар. Она сразу же повела нас к оркам-командирам, как я думал. Но на самом деле... Змейка решила отвезти нас совсем в другое место. Еще задолго до того, как прибыть на место, мы услышали ликование толпы и одобрительные возгласы орков. А еще мне показалось, что я слышу плач. Поэтому поспешил за змейкой, которая с новой силой начала добиваться воплощения, когда мы оказались в этом месте. Она привела нас на арену, где собралось несколько тысяч краснокожих, и собрались они для того, чтобы наблюдать за тем, как пытают людей и эльфов, пытают детей, совсем маленьких крох, среди которых были даже младенцы. Каждый умелый взмах ножа палача орки встречали радостными завываниями. На арене было установлено несколько десятков пыточных столов, рядом с которыми находились палачи, и этими палачами также были люди. Твари, которые ради удовольствия краснокожих убивали своих детей. Теперь я понимаю, я расти Да, она тоже убивала детей орков, но делала она это мгновенно, не заставляя их страдать, а здесь устроили шоу, чтобы порадовать краснокожих. Я старался быть хладнокровным до последнего, пока один из палачей не подбросил ребенка вверх, чтобы сжечь его струей огня. Это вызвало восторженный вопль толпы. А я открыл себя для чувств Титы. «Освободите этих детей от мучений», сказал я Амару и Джаги. Они бросились вперед, не произнося ни слова, и плевать, что на них в миг обрушится несколько тысяч краснокожих. Все твари, издевающиеся над детьми, должны умереть. Титу я больше не сдерживал, и она первой ворвалась на арену, начав рвать палачей на куски. А затем арену накрыла огненная волна, мгновенно испеляющая всех, кто там находился. Джаги подарил избавление всем крохам. В живых осталась одна Тита. «Я же начал выпускать духов десяти поколений. Трех сотен для убийства всех орков, что собрались наблюдать за пытками, не хватит, но это уже не важно. Оставшихся в живых мы с удовольствием прикончим сами». В одно мгновение две трети зрителей испустили дух, а я ощутил, какая сила была освобождена – Сила, которая досталась по контракту духом десяти поколений, и плевать, что мне не досталось ни капли этой силы, я сам уже несся вперед, метая один нож за другим. И только Боря остался в стороне, словно он чего-то ожидал. Но я не стал его подгонять, сейчас я сам был слишком занят. Духи десяти поколений сделали свое дело, и поэтому на Боню, устроенную нами на арене, практически не обратили внимания. Сейчас весь город был погружен в хаос. В одно мгновение умерли тысячи орков. Были уничтожены три сотни семей, а это несколько тысяч краснокожих. Эта раса жила большими семьями, имея по десять и больше детей. В живых смогли остаться только самые сильные из них. Правителя города таким точно не возьмешь, и это было очень хорошо. Мы уже размялись на арене и теперь были готовы дать бой главным силам орков в этом городе. Я, Амар, Джаги и Тита были с ног до головы покрыты орочей кровью, но этого для нас было мало.